Глава двенадцатая. То, что скрыто. Гривар должен принять любое достойное решение за семь вздохов. Нерешительность для души – то же, что плывун под могучей скалой. Необходимо твердо взять под контроль свой путь, не отягощая разум слабостью сомнений. Двадцатая заповедь Кодекса Боя. Сега. Плавал в чернильной темноте. Здесь не было ничего, что можно увидеть или потрогать. Не было ни форм, ни ощущений, только пустота. Возможно, он умер. Хотя, с другой стороны, он все еще помнил последние испытания. Шумную толпу человека в черном, двигавшегося с невероятной быстротой. Человека, с которого Сега сорвал маску. То, что он увидел под маской, выжгло образ в его сознании. Пустота там, где должно быть лицо. И эта абсолютная пустота посмотрела на него, а потом существо, которое он считал человеком, нанесло удар, и земля бросилась навстречу. И больше ничего. Сколько времени он пробыл в темноте? Секунды или дни? Теперь это не имело значения. Может быть, это и есть смерть. Когда остаешься наедине со своими мыслями и бесцельно плывешь по течению. От этих размышлений Сега отвлек ворвавшийся в пустоту знакомый голос. «Я здесь. Разве ты меня не видишь?» Сега открыл глаза. По лазурному небу лениво плыли облака. Над головой проносились какие-то белые точки. Птицы. Сега лежал на спине. Он поднес руку к колбу и поморщился, коснувшись набухающей гематомы. Напоминание о поединке на шумной арене. Должно быть, все случилось только что. Еще одна стая птиц показалась в вышине. Сега повернул голову, следя за их полетом, прищурился от яркого солнца и полной грудью вдохнул свежий теплый воздух. Двигаться даже шевелиться не хотелось. Хотелось лежать на спине. В этом самом месте, где бы оно ни находилось, и наблюдать за облаками и птицами. Он боялся, что если пошевелиться, то окажется в каком-то другом месте, где его будет ждать новое испытание. Его уже вытаскивали из ледяной тундры только для того, чтобы бросить на арену. Он уже дважды встречался с тем ужасным безликим, и это существо с горящими глазами применяло разные стили, чтобы сокрушить Сего. Но хочешь, не хочешь, а двигаться надо, за ним наблюдают. Наблюдают мерой. Подвести его нельзя. Сега медленно сел, и все мышцы заныли в ответ на это небольшое усилие. Вокруг было зеленое и коричневое. Сега потер глаза. Он находился в центре рощи, да такой густой, что расстояние между деревьями не превышало нескольких дюймов, как между прутьями тюремной решетки. Да, это была непростая роща. Сега сразу узнал железные деревья. Круг, в котором он тренировался на острове, был сделан из них. Каждый год фармер отправлял братьев в лес, срубить несколько деревьев, потом очистить стволы, отшлифовать, согнуть и связать, чтобы получился новый круг. И вот теперь, похоже, Сега оказался в своего рода тюрьме, за стенами из плотно растущих деревьев. «Разве ты меня не видишь?» За деревьями промелькнула тень. Голос был тот самый, что разбудил его здесь. — Кто ты? — спросил, поворачиваясь Сега. Должно быть то существо, с которым он сражался в предыдущих двух испытаниях. Только теперь противник не стоит на виду, а прячется. Сега встал и молча направился к стене железных деревьев. Провел ладонью вверх-вниз по гладкой и уловил кисловатый запах сока, янтарные струйки которого стекали по стволу. Сколько часов он провел с братьями в лесу, где они валили деревья ударами ног? «Ваши голени должны стать такими же твердыми, как эти деревья», — говорил фармер. «Железо точит железо». Хотя сам быстро уставал от однообразного занятия и отходил понаблюдать за семейством феркотов, устроивших гнездо в одной из крон, Сега и Сайлос соревновались друг с другом, кто быстрее свалит дерево. Возможно, сейчас цель испытания заключается именно в том, чтобы выбраться из лесной тюрьмы. Сяга вернулся в центр рощи. Деревья здесь были молодые, слишком гладкие и гибкие, чтобы забраться наверх. Они стояли очень часто, не протиснуться. Оставался единственный вариант — свалить. Сидеть и ждать он не мог. В конце концов, это его испытание, и от него ждут действий. На острове деревья росли не так плотно, вполне хватало пространства, чтобы нанести круговой удар. Нога двигалась по широкой дуге, и бить нужно было в одно и то же место, чтобы понемногу ослабить дерево. Точно так же его учили бить по ноге противника. Но здесь, в этой роще, он мог разве что просунуть ногу между деревьями. Сега медленно выдохнул, выбрал дерево и махнул ногой. В цель он попал, но нога скользнула по стволу и проехалась по двум другим, содрав немного коры и полоску кожи. Сега посмотрел на кровоточащую ногу и поморщился. В тренировках на острове ступни и голени часто напоминали кровавое месиво. Тогда это его не останавливало. Он бил и бил, пока Сайлос не выигрывал соревнования. Сега повторил раунд-кик, и на этот раз успешнее. Удалось попасть между деревьями, но нога застряла в щели и он, ощутив напряжение в колени, машинально перекатился вперед, чтобы высвободить ногу и избежать вывиха. Кувырок завершился падением на спину. Глядя в высокое небо, Сега медленно выдохнул. Вариант с круговым ударом не годится, не хватает места. Он снова встал и, изменив стратегию, нанес прямой удар в то же дерево с отметиной на стволе. «Отдача!» Сотрясла ногу от пятки до колена. Сега повторил, целясь в то прежнее место. И еще, и еще. Удары получались хорошие, сильные, но такой способ плохо подходил для решения поставленной задачи. Молодые гибкие деревья сплелись кронами. Похоже, они поглощали удары совместно. Сега отступил, отдуваясь и чувствуя поднимающееся в груди разочарование. После считанных попыток ощущение такое, будто он сражается с деревьями весь день. Он поднял голову и посмотрел на солнце. Оно не сдвинулось с места. Взглянув на дерево, развернулся и нанес еще один боковой удар. Получилось точно, но отдача была так сильна, что он мешком шлепнулся на землю. Дерево, похоже, нисколько не пострадало. Сега знал, чего стоит свалить железное дерево, и понимал, результат пока нулевой. В нем нарастало раздражение. Существа, с которым он сражался на предыдущих этапах, здесь не было. И хотя Сега дважды был побит, он бы предпочел иметь дело с ним, с физическим противником, а не с зарослями железных деревьев. — Я здесь! Донесшийся сверху голос, казалось, откликнулся на его мысли. Сега повернулся, в просветах между деревьями снова мелькнула тень. — Кто ты? — выкрикнул он. — Покажись! Ответа не было, только высоко над головой каркнула пролетевшая птица. Сидя на земле, Сега постарался взять себя в руки. В чем бы ни заключался смысл этого испытания, предаваясь отчаянию, ты только впустую теряешь время. А еще он знал, что это место необычное, ненормальное, как и предыдущие. Он своими глазами видел, что у недавнего противника под маской пустота. Испытания оставались для него загадкой, но он не сомневался, что за ним наблюдают. И эти наблюдатели, начальство лицея, видят его панику и злость, видят, как колотится его сердце, Сего принял позу лотоса, которую старый мастер показал ему для упражнений с ки-дыханием. Он не выдаст своего разочарования, хотя оно никуда не делось, гноится, как незалеченная рана. Сего дождется, когда к нему придет противник в этом испытании. «Ты почувствуешь боль после долгого сидения», — говорил фармер. «Не ту боль, что бывает после удара в подбородок или по ребрам. Нет» боль ожидания гораздо сильнее это болит незнание того что будет дальше сидя с открытыми глазами Сега сфокусировал зрение так что железные деревья перед ним расплылись а потом в голове эхом зазвучали слова фармера но ожидание бессмысленно нет ни будущего ни следующего мгновения это все лишь творение твоего разума твоя единственная реальность здесь И сейчас. Дыхание оставалось глубоким. Диафрагма сокращалась и расслаблялась, как бывало прежде, когда Сега годами практиковал ки-дыхание на черном песке. Он следовал за своим дыханием вверх и вниз по позвоночнику. Он ощущал покалывание в теле, простреливающую спину, боль от бросков на лед и жжение от ударов, полученных на арене. Но эта боль была в сознании Сега, равна как и следующий миг. Он мог перетерпеть каждое отдельное мгновение, мог удержаться на каждой проходящей под ним волне. Сяга знал, что именно мысль о следующем мгновении грядущем страдании утопит его. А значит, нужно быть только здесь и сейчас. Солнце поднялось высоко и опустилось за железный лес в багровой зыбе. Сияющая луна вышла на потемневшие и усеявшиеся звездами небо. А затем наступил рассвет и солнце снова засияло над головой. Глядя на экран, Мюррей не верил глазам. Все остальные в зале смотрели на этот же экран, показывающий Сега, который сидел в роще железного дерева. В этом последнем испытании противником кандидата было время. Время, в конце концов побеждавшее все, в симуляции искажалось. Оно могло полностью остановиться, а могло и бежать невероятно быстро. Дни пролетали как мгновение. Секунды растягивались в недели, большинство испытуемых сходили с ума, едва вступив в схватку со временем. Калин Олбрайт смотрел на Мюрре с искаженным гневом лицом. Мюррей знал, командор подозревает нечистую игру, предполагает, что они с Сегой в чем-то схитрили. Но, конечно, ничего подобного не могло и быть. Мюррей сам понятия не имел, как Сега это делает». Парнишка сидел совершенно спокойно, а часы и дни протекали мимо него, как поток мимо застрявшего валуна. Оглядевшись, Мюррей отметил, что большинство других участников этот поток времени уже унес. Чистый из-под земли, Шар, отыскав на земле камень, несколько минут колотил им дерево, но затем упал на колени и разрыдался. Дозер предпринял сдюжину атак, пока не упал на спину, хохоча как сумасшедший. Коленки завопил от ужаса и попытался закрыть лицо от напавшего на него невидимки. Даже Гриффин Гуд, чистый, из двенадцати домов, продержался считанные мгновения, после чего свалился на землю и свернулся калачиком. Лишь двое — Сега и мальчик с бритой головой, Шимо — сидели, сохраняя полное спокойствие и никак не реагируя на галлюцинации, вызванные искажением времени. Мюррей снова покачал головой. Сега не мог знать, как вести себя, столкнувшись с черным светом. Допустить иное было бы безумием. Разумеется, удача тоже ни при чем. Нельзя просто так взять и случайно открыть эффективный метод сопротивления. И даже если бы парнишка каким-то образом узнал о симуляторе заранее и тщательно подготовился, он все равно не показал бы такой результат. В некоторых семьях чистых, располагающих необходимыми ресурсами, Детей пытались подготовить воспоминаниями тех, кто уже прошел испытание временем, но даже это плохо помогало в реальной ситуации. Продолжая наблюдать, Мюррей видел, как равномерно поднимается и опускается грудь Сего. Верховный командор Мямнон вдруг встал и направился к выходу из смотрового зала, кивком позвав Калина Олбрайта за собой. Прежде чем выйти, Олбрайт одарил Мюррей очередным презрительно насмешливым взглядом. Эти двое что-то знали. Мюррей хотел было пойти за ними, но не смог оставить Сега одного. Он снова повернулся к экрану. Независимо от того, как долго Сега сможет сохранять здравый рассудок, это не будет продолжаться вечно. Рано или поздно время настигало всех. Снова и снова солнце поднималось на небе и опускалось. Тьма сгущалась и рассеивалась с каждым новым днем — Небеса вихрились над головой Сега, и все же он сидел, равномерно дыша, живя лишь каждым отдельным мгновением. Он не обращал внимания ни на спазмы, скручивающие желудок, ни на усиливающуюся боль вибрации, проходящую по всему телу. Он сидел уже несколько дней, может быть, недель, сосредоточившись только на дыхании. И все же тихий голосок проник в сознание подобно вору, пробирающемуся в пустой дом». «Я здесь. Разве ты меня не слышишь?» Сега отвлекся от созерцания висящего прямо над головой луны и звездного неба. Перед ним неколебимой стеной стояла железная роща. «Почему ты не слушаешь меня?» — донесся голос из-за деревьев. «Я здесь. Мы могли бы половить синих крабов у воды». Теперь Сега узнал голос. Ошибки быть не могло. Голос принадлежал его младшему брату Сэму. Он поднялся со скрипом, как расконсервированный мех, и направился к железному лесу. Тень была видна даже в темноте. — Пойдем со мной. — Ненадолго, — умолял голос Сэма. — Фармер даже не узнает, что мы пропустим тренировку. «Сэм — Сэм! — выкрикнул Сега, и, ухватившись за деревья, прижался к ним лицом. — Где ты? — Я здесь! — ответил Сэм. Тень скользнула вверх по стволу и повисла, выжидая. Сега протянул руку и дотронулся до нее. Тень была теплой, как рука, рука Сэма. «Почему ты не идешь?» — спросил Сэм. Тень отпрянула от Сега и скрылась за деревьями. «Я не знаю, где ты! Сэм!» — в отчаянии ответил Сега. «Я не знаю, как до тебя добраться!» «Я прямо перед тобой!» Теперь голос прозвучал, как будто издалека. «Мне нужна твоя помощь! Пожалуйста!» «Сэм!» Позвал Сега. Необходимо пробиться через эту стену. Он снова и снова бил кулаком по твердой коре, пытаясь вырваться за пределы тюрьмы из железного дерева. Даже ободрав кожу на костяшках пальцев, он продолжал бить. Даже рассадив пальцы до кости, не остановился. А когда сил не осталось и руки повисли, Сега несколько раз боднул дерево головой и лишь потом отступил. «Сэм!» Слезы потекли по щекам, смешиваясь с кровью и грязью. Сега знал, что его брат ушел. Тень за деревьями исчезла вместе с голосом. Содрогаясь от рыданий, Сега лежал на спине под звездами. Дыхание больше не было ровным. Каждый вдох давался с трудом. Усталость от ожидания, от борьбы, от тревоги навалилась всей накопившейся тяжестью. Он уже был готов сдаться, когда почувствовал что-то под рукой. Какое-то странное углубление в земле. Сега сел и принялся копать. Пальцы коснулись холодного металла, он смахнул грязь и увидел нечто черное, мерцающее даже в темноте. Сега продолжил рыть, постепенно обнажая находку, словно раскапывал кости какого-то древнего животного. Наконец он поднялся и посмотрел на то, что очистил от земли. Черный круг, поблескивающий, как мокрый уголь. Тени колыхались над загадочным материалом, ильющийся сверху звездный свет растворялся в его чернильной поверхности. Оникс. Сега узнал этот сплав, хотя никогда раньше его не видел, никогда не сражался на нем и только слышал, как его упоминали шепотом. Все это время, время испытания, он находился в пределах Ониксового круга. Сега оглянулся. Железный лес менялся у него на глазах. Деревья бледнели и увидали, словно пораженные гнилью. Тени от Оникса расползались подобно туману и собирались в тучу над его головой. Сиявшая ярко луна исчезла за непроницаемой черной пеленой, опускающейся на него сверху. Тьма объяла Сега, и он закричал, но не издал ни звука. Тени заползали в открытый рот и заполняли ноздри и уши, застилали глаза. А потом, как уже бывало, не стало ничего. К кабинету верховного командора Мюрый пришел без приглашения, никого не предупредив. Немногие в цитадели решились бы на такое нарушение устава, но ему было наплевать. Остановившись перед дверью, он посмотрел на вмонтированную в нее сканирующую световую панель. Крики в кабинете моментально стихли. Дверь, натужно вздохнув, открылась. Как он и ожидал, в кабинете Мемнана сидел Калин Олбрайт. Вид у этих двоих был такой, словно они только что горячо спорили. Мемнан стоял над Калином, и глаза его еще метали молнии. Олбрайт самодовольно ухмыльнулся, чем вызвал у Мюра желание вывесить его за ближайшее окно. «Скаут Пирсон, сомневаюсь, что вам было назначено», — сказал он. «А вам, командор», — парировал Мюрой. «Нет, но я...» «Прекратите! Побери вас тьма!» — оборвал Калина Верховный. «Скаут Пирсон пришел как раз вовремя. У нас к вам несколько вопросов». «Вопросов? Ко мне?» Недоверчиво переспросил Мюррей. «Это я пришел задать вам пару вопросов. Что случилось в симуляторе?» «А что случилось в симуляторе, Пирсон? Может, что-то такое, о чем следует знать вашему начальству? Я здесь не для того, чтобы играть с вами в игры, командор Олбрайт». Мюррей повернулся к Мемнону. «Выкладывайте на чистоту Верховный, как есть. Я всегда был честен с вами, и сейчас вижу, что-то происходит». Не знаю, что случилось с сего в симуляторе, но нормальным это не назовешь. То, как он выдержал испытание временем, как отреагировал на черный свет Оникса, это не поддается объяснению. Мемнан повернулся к Мюру, и взгляды встретились. На лице Верховного читалась усталость. Он как будто постарел лет на 10, с тех пор, как Мюррей разговаривал с ним в последний раз. мемнан и Коуч пришли в цитадель вместе. На всем протяжении рыцарской службы они сражались в одной команде и со временем стали почти братьями. Первым предложение занять высший пост получил коуч. Получил и отказался, объяснив, что политика ему чужда, что он гривар. Мемнан был вторым кандидатом и через пять лет стал верховным. Коуч остался главным тренером команды рыцарей. Поначалу у них все шло хорошо. Коуч разрабатывал программу в соответствии с поставленной Мемнаном целью. Подготовить из гриваров команду рыцарей, которая могла бы сражаться и побеждать в любых условиях, в любом климате, в любом круге. Но по прошествии какого-то времени Мюррей это помнил. Коуч стал жаловаться, говорил, что Мемнан мешает ему выполнять свою работу, что цитадель идет по пути, который ему не нравится. Одной из причин разногласий стало появление нейростимуляторов. Коуч их применение не поддерживал. Но было и кое-что еще, даже более важное, из-за чего дружба кончилась. Дошло до того, что Коуч вообще перестал упоминать Мемнана, как будто произнесение этого имени вслух порочило кодекс. Так продолжалось недолго. Однажды Коуч исчез. «Скаут Пирсон, я понимаю вашу озабоченность, но вы оскорбляете и бесчестите нас, высказывая предположения, будто нам известно об этой ситуации больше, чем вам» резко указал Мемнан. «Я оскорбляю?» На языке у я вертелась парочка слов насчет чести и всего прочего, и он уже приготовился высказать свое мнение прямо здесь, в кабинете Верховного, но придержал язык. «Нам нужно получить от вас ответы на несколько вопросов, чтобы надлежащим образом разобраться в возникшей ситуации», продолжал Мемнан. «Что значит разобраться?» «Сега ничего такого не сделал и не заслуживает», Не беспокойтесь. В лице вашему подопечному обеспечена полная безопасность. Однако, как я уже сказал, нам нужно разобраться. Мемнан указал на стул. мюрры медленно сел. Калин остался стоять рядом с Мемнаном. Разговор каким-то образом превращался в допрос. Давайте, Калин, задавайте ваши вопросы. Мемнан вздохнул. Сцепив руки за спиной, Калин прошелся перед Мюррей. «Где вы нашли его? Этого мальчика? Сего?» «Вам это прекрасно известно. Вся информация имеется в моем служебном журнале». «Возможно, вы решили опустить какие-то важные детали. В конце концов, мы все знаем, что вы не самый прилежный скаут и особой скрупулезностью не отличаетесь». Мюррей пропустил оскорбление мимо ушей, как если бы уклонился от удара. «Я заметил Сего, когда он дрался, у Талу Джакабара» на Маркс пароу в подземье. И что же в этом беспородном мальчишке привлекло ваше внимание? Может, я не самый примерный скаут в том, что касается мелочей, но я знаю, что такое боевые искусства. Я увидел у парня потенциал, увидел, как Сега двигается, как реагирует на свет. И еще он чтит кодекс, что в этих стенах встречается нечасто. Мюррей посмотрел мемно, но в глаза, ожидая его реакции. Что там мелькнуло? Гнев или, может... Обида. Верховный отвернулся к окну. Не могли бы вы проинформировать верховного командора о том, при каких обстоятельствах Сега попал к вам? спросил Калин, продолжая расхаживать перед мюрым Талу не согласился предоставить мне права патрона за те биты, что были выделены из фонда отделения. Поэтому я договорился, что сражусь за мальчика на арене Лампаи. Я выиграл, вот и все. Ровным голосом, как будто речь шла о пустяке, объяснил Мюрой. Ага, вот так просто, да? — саркастически проворковал Карин. Какая чудная история. Вы натыкаетесь на какого-то бродяжку, видите, как он дерется где-то в подземье, и вдруг понимаете, что вам в руки попало сокровище, и говорите, да, я уже десять лет в отставке, но так и быть за него поборюсь. — Все так, — согласился Мюрой. И вы еще имеете наглость? — «Врываться в кабинет Верховного и нести эту чушь?» Мюррей резко поднялся и, сверкнув глазами, шагнул к командору скаутов. Мемнан торопливо встал между ними. «А теперь, когда я ответил на ваши вопросы, ответьте на мои. Что здесь происходит?» — прорычал Мюррей. Мемнан посмотрел на него в упор. «У нас задача одна. Мы работаем на благо нации. Стараемся усовершенствовать нашу программу по подготовке гриваров здесь, в Цитадели». Улучшить Гриваров, да? Мемнан. Сначала нейро, стимуляторы, потом скауты, потом симулятор. Все дальше от Кодекса, да? Скаут Пирсон, вернитесь на место, сказал Мемнан. Мюррей продолжал стоять лицом к лицу с Мемнаном. Мышцы напряглись. Что он сделает? Ударит верховного командора цитадели? Коуч, конечно, хотел того же много лет назад. Возможно, Мюррей оказал бы услугу своему наставнику. «Что ты скрываешь?» — Мюррей подался к Мемнану. «Что еще придумал, чтобы угодить даймё и еще больше осквернить нашу честь? Я хочу услышать это от тебя, а не от твоего подвывалы!» Мемнан не сдвинулся с места. Они были примерно одного роста и смотрели друг друга в глаза. «Вернитесь на место, скаут Пирсон!» — повторил Мемнан. «Значит, попал в точку. Вот почему коуч так злился тогда!» — Что вы политики здесь затеяли? — На место, скаут Пирсон, — прорычал Мемнан. Не получу ответы от вас, получу по-своему, — пообещал Мюррей и, повернувшись, вышел через раздвижные двери. Из кабинета Мемнона Мюррей направился в медотсек лицея, самый большой в цитадели, обслуживавший все гриварское население. Вид деловито перемещающихся по отсеку служителей даймё, как всегда вызвал у него смешанное чувство любопытства и неприязни. На публике они обычно прятались под красными плащами, но здесь, в медотеке, держались с достоинством, расхаживая в туниках, без рукавов и шелковых штанах. Болезненные, именно это слово описывало их, по мнению Мюрре, наилучшим образом. По крайней мере, такими они выглядели в сравнении с гриварами, мускулистыми, крепкими, ширококосными, с загрубевшей, напоминающей доспехи кожей. Даймё были их полной противоположностью. Под тонкой, как бумага, кожей отчетливо проступали вены, словно паутины, покрывавшие лицо, шею и руки. Казалось, они составлены из хрупких палочек, и Мюррей не сомневался, что без особых усилий смог бы их переломать. Однако свою работу служители выполняли хорошо. Мюррей знал это по опыту, На своем пути света он не раз получал тяжелые травмы. Бывали случаи, когда он не верил, что выкарабкается. Из-за раздробленной ключицы, разбитой коленной чашечки или повреждения позвоночника он лежал парализованный несколько недель. На ноги его поставили они, служители. Будучи по крови даймё, служители отличались от разряженной знати, царственно разгуливающей по улицам подземья. Своих пациентов они опекали с профессиональной безучастностью, окруженные роем парящих спектралов. У постели больного не ворковали, не успокаивали мягкими голосами, но определяли причину проблемы и устраняли ее. Если травмы или заболевания не поддавались лечению, они с холодным безразличием переходили к следующему пациенту. Проходя по палате, Мюррей видел лицеистов и рыцарей, получивших самые разные травмы. От парня с порванными связками лодыжки до Гривара, в состоянии близком к смерти. Он поежился, взглянув на покоящегося в ванне с чернильно-красной жидкостью рыцаря с неестественно вывернутой шеей. Ему самому довелось лежать в такой же ванне, и вспоминать об этом не хотелось. Вглядываясь в лица раненых, Мюрре искал одно. Он пришел сюда ради Сего. Находка скаута Сайдека, чистопородный шар, сидел на узкой койке, сцепив руки за головой. «Еще воды! И где омлет, который я просил?» — кричал паршивец, обращаясь к осматривавшим его служителям, как будто медотек был чем-то вроде роскошной гостиницы. «Значит, сега где-то неподалеку». Мюррей нашел его несколькими койками дальше. Парень сидел, прислонившись к стене и, глядя в окно напротив, по стеклу барабанил дождь. «Похоже, мы уже бывали здесь раньше. А, малыш?» Мюррей осторожно опустился на стульчик рядом с койкой. Сега не ответил, продолжая безучастно смотреть на дождь. Под золотистыми глазами пролегли глубокие круги. Столкновение с искаженной реальностью. Мюррей знал, как это бывает. Ты веришь, что в окружающем мире действуют определенные правила, но вдруг эти правила ломаются, и мир меняется навсегда. Рассудок исцелится, но на это уйдет какое-то время. Я хотел заранее рассказать тебе о симуляторе, но никакой пользы от этого не было бы. Сега молчал. Мюррей не видел даже, чтобы он моргал. «Знаю. Сейчас ты все видишь в мрачном свете. Не понимаешь, что реально, а что нет. Но я скажу тебе кое-что реальное. Ты прошел». Сега повернулся к Мюррею. «Я прошел?» «Готов поставить на кон фиолу. Малыш, ты выступил. Потрясающе!» Сега кивнул и снова отвернулся к окну. Несколько минут они сидели молча, и тишину заполнял шум дождя. Первым заговорил Мюррей. «Знаю, тебе хочется забыть всю эту мутную историю, но я должен спросить, как ты это сделал?» Сега посмотрел на него и отвел взгляд. Парень что-то знал и теперь решал, может ли доверять Мюрою. «Понимаю. В наше время большинству доверять нельзя, даже здесь, в Цитадели. Но я на твоей стороне», — прошептал Мюррей. Сега медленно кивнул. Это. «Трудно объяснить...» — хриплым голосом вдруг заговорил он. «Боюсь, ты сочтешь, что я рехнулся...» «Я за свою жизнь повидал и сам натворил всякого, так что не беспокойся...» Сега выдохнул и прошептал. «Я слышал его... Мюррей Ку, моего младшего брата Сэма. Он был там, хотел, чтобы я ему помог...» «Ты не первый...» — Мюррей кивнул. «Испытания действуют на мозги...» — Ты не отличаешь прошлое от настоящего, все перемешивается. Слышал голос брата, я не удивлен. — Но... — Сега помолчал. — Сэм был там? Я чувствовал его. — Знаю. — кивнул Мюрой. Для тебя брат был реальным, точно так же, как был реальным Страж, с которым ты встречался в других испытаниях. — Страж? Ты имеешь в виду того, с кем я дрался? «Да, ты не должен был видеть, что под маской. Стражи используют для выявления слабых сторон поступающего, смотрят, кто как держится в ситуации, когда шансов нет. То, что делал ты, я такого не видел за все десять лет, что наблюдая за испытаниями». «Я просто воспользовался тем, чему научился», — сказал Сега. «Тем, чему ты меня научил». «Ты слишком вежлив, малыш», — усмехнулся Мюрый. «Да, мы провели несколько неплохих уроков в моем бараке, но тому, что проделано на испытаниях, ты определенно научился не у меня. В последнем задании ты смог справиться с черным светом. Такого не бывало никогда». «Черный свет», — тихо повторил Сега, — «ты про тени, что выходят из ониксового круга?» «Да, про них». «Тени, спектралы черного цвета. Большинство испытуемых продержались не дольше одного вдоха. Ты просидел почти час». «Мне показалось, что прошло больше часа», — сомнением заметил Сега. Паренек, похоже, утомился, и на то были веские причины. «Это из-за черного света», — сказал Мюррей. «Но как ты научился с ним справляться? Как понял, что нужно делать?» Сега глубоко вздохнул, и снова уставился в окно, за которым по-прежнему лил дождь. Шли минуты, и Мюррей забеспокоился, но тут Сега заговорил. «Там, откуда я родом, я жил на острове с двумя братьями. Нас вырастил один старик. Он был нашим наставником, научил нас драться, еще сидеть и дышать. Иногда мы целый день сидели на черном песке и дышали в одном ритме, с накатывающими волнами. За все время, что Сега провел в доме Мюры," Он не рассказал и половины того, что рассказал теперь. — У Сэма с ки-дыханием получалось плохо. Сега устало улыбнулся. — Посидит две минуты и срывается бегать по берегу. — Скорее всего, я поступал бы так же, — пробормотал Мюррей. Ему тоже доставало терпения на медитативных практиках. А вот Сайлос мог посидеть весь день. Сега уже не улыбался. И всю ночь, даже в шторм, когда его били волны, он даже не шевелился. «А ты?» — спросил Мюррей. «Сайлос был лучше во всем. Борьба, охота, плавание, ки дыхания — во всем. Он неизменно побеждал. Мне ни разу не удалось его одолеть. Я просто не мог найти путь к победе». «Судя по тому, что я увидел в твоем последнем испытании, ты нашел этот путь», — сказал Мюррей. «Похоже, ты получил хорошую подготовку на том острове». Сега кивнул и устало закрыл глаза. Мюррей задумался. В изумрудном море тысячи больших и малых островов и паренек мог вырасти на любом из них. Вполне возможно, что бывшие рыцари или наемники мерки обучали детишек-гриваров с расчетом продать их тому, кто предложит самую высокую цену. Но это все равно не объясняет успехи Сега на испытаниях. «Послушай», — заговорил Мюррей, — «я не настаивал, потому что знаю, прошлое бывает дерьмовым». У меня тоже хватает такого, о чем я предпочел бы не говорить. И не мое собачье дело выяснять, откуда ты взялся. Но мне нужно знать одно. Как ты оказался в подземье? Кто забрал тебя из дома? Сега откинулся на спинку койки. Парень держался из последних сил. — Я не помню... — пробормотал он. — Не помнишь, кто привел тебя туда? — спросил Мюрый. — Да, ничего не помню. Мой дом был на острове, а потом... Какие-то улицы в подземье. Что было в промежутке, не могу восстановить. А когда пытаюсь, это как сновидение, которое хочешь удержать, проснувшись. Каждый раз оно ускользает. Мюррей посмотрел Сега в глаза. Парень действительно старался вспомнить. Он говорил правду. Дождь за окном усилился. «Извини», — пробормотал Сега. Его дыхание стало глубоким, как будто он спал с открытыми глазами. «Не за что извиняться», — Мюррей покачал головой. «Ты отлично справился с испытаниями. Я горжусь тобой». Впереди у парнишки будет много всего. Испытания завершились, но Сега сделал лишь первый шаг в начале долгого пути. Двигаться вперед — вот на чем ему нужно сосредоточиться. Каким бы ни было прошлое, нельзя допустить, чтобы он увяз в нем. «Ни о чем не беспокойся», — ободреюще сказал Мюррей. «Я сам этим займусь. Разберусь, обещаю. Думай о том, где ты сейчас. Теперь ты один из немногих Ваза, кому удалось поступить в лицей. Сосредоточься на учебе, но прежде тебе нужно немного отдохнуть». Глаза у Сега закрылись сами по себе. «Спасибо тебе, Мюррей Ку».